Глава 20. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Не избежал и я этой участи. Только успели высохнуть чернила на моей докладной, как пришли грустные известия с Украины. В конце декабря татары прорвали линии укреплений между крепостями Святого Михаила и Слободской разделились на небольшие отряды и принялись грабить окрестные поселения. На перерез татарам выступили малочисленные команды полковников Штокмана и Мильгунова. Им удалось перехватить часть возвращающихся с богатой добычей неприятельских войск, но основные силы противника, захватив много пленников и скота, преспокойно ушли к перекопу, раскопав и разломав вал защитной линии. Говорят, на Миниха Было страшно смотреть. Он не знал, как оправдаться, ссылался на огромную протяженность границы и на леность запорожцев, которые не соизволили своевременно предупредить о набеге. Императрица потребовала примерно наказать неприятеля, и тогда в наш план пришлось внести изменения. О немедленном заключении мира Теперь можно и не мечтать. После такого успеха турки отклонят любое предложение. Я засел за карты, вертел их так и эдак. Ясно, что набег татар продиктован в первую очередь желанием реванша. Разъяренный турецкий султан, которого задело заживое взятие русскими Азова, Вышиб с Крымского престола старенького хана Каплан-Гирея и заменил его храбрым и опытным Фити-Гиреем. Новому правителю Крыма надо показать себя, чем он и стал усердно заниматься. По всей вероятности, нас ждут новые набеги. Пока что один-ноль в пользу Фити-Гирея, однако ситуацию можно переломить. Мотивы поведения хана ясны. Попробуем на этом сыграть. Набеги набегами, но турецкий султан хочет, чтобы крымцы остановили завоевание русских. Хан будет болезненно реагировать на дальнейшее продвижение наших войск. Если его хорошенько щелкнуть по носу, он может забыть об осторожности. Чем гоняться за легкой татарской конницей по всей степи, Проще собрать ее в одном месте и прихлопнуть как муху. А для этого надо как следует разозлить Фитигерея. Продвинем нашу границу вглубь Крыма, скажем, от Азова до того места, где в моё время находится Мелитополь. Пусть вперед выдвинется относительно небольшой авангард тысяч пять регулярной пехоты и столько же казаков. Они закрепятся, приступят к сооружению шанцев, редутов и ретраншементов. В результате появится крупная база наших войск, основная часть которых расположится вблизи Азова. Не надо забывать о моряках. У Азова встанет на якорь Донская флотилия вице-адмирала Бредоля, готовая в любую секунду доставить по морю десант. Уязвленные татары постараются атаковать базу. Вряд ли они придут в восторг от известия, что гяуры спокойно хозяйничают на их землях. Нападение должно произойти быстро. Фитигирей прекрасно понимает, что русским нельзя дать возможность основательно застолбиться в Крыму, иначе их оттуда уже никогда не выгнать. И вот тут «Авангард» должен сразу известить Азов об атаке крымчаков. Для этого надо организовать систему оповещения кострами или конной эстафетой, желательно неоднократно продублированную для подстраховки. Как вариант использовать сигнальные ракеты. А что, фейерверки наловчились устраивать не хуже китайцев, значит, пора приступить к созданию ракетных войск. Если уж в прямом смысле пускать деньги на ветер, то не обязательно для развлечения почтеннейшей публики. Как только в Азове узнают о нападении, из города сразу двинутся по суше и по морю главные войска. Пока мелитопольцы отбиваются, татары окажутся в плотном кольце. Со стороны моря высадится десант, который отрежет пути отступления к перекопу. В состав десанта войдет не только морская пехота, но и легкая кавалерия. Казаки, выдвинувшиеся с Азова по суше, зайдут с другого бока. Как я и говорил раньше, армия и флот должны работать в спайке. Ловушка захлопнется. Тех, кто откажется сдаваться, ждет беспощадное истребление. Миндальничать и сиропничать не стоит. После такого разгрома Турция почти наверняка станет гораздо уступчивее и заключит мир. Тогда начнется следующая стадия – захват польских территорий, выход к Молдавии. Разумеется, на бумаге все выглядело красиво. И я, памятуя навыки офисного прошлого, постарался сделать наш план еще более убедительным, придав ему наглядность. Мой бывший шеф Сан Саныч Воскобойников приучил к тому, что начальство читать не любит, оно любит рассматривать картинки. Поэтому для презентаций мы в отделе традиционно рисовали графики и таблички с минимумом текста. Нечто подобное я решил проделать и на новой работе. Густав Берон вновь разыскал живописцев, для которых изобразить загадочную улыбку Джоконды, что высморкаться. Высунув от усердия кончики языков, Воснецовы и Шишкины XVIII века вырисовывали на огромных плакатах схемы, снабжая их короткими и ёмкими примечаниями. Вот по-военному грозный облик будущего Мелитополя, перевалочной и опорной базы в Крыму. Вот рассекающие морские воды галеры с десантом Это скачущие на быстрых конях солдаты из специальной эстафетной команды Здесь курящиеся дымки сигнальных костров Стартующие ракеты Все выпукло, красочно и наглядно Параллельно мы с Бероном забросили удочку насчет новой военной реформы Предложили собрать комиссию с фельдмаршалом Минихом во главе Презентация у Анны Иоанновны прошла на ура. Императрица была в полном восторге, и поскольку на одно ушко ей шептал фаворит, а на другое — остерман, дала нам полный карт-бланш, подключив Миниха и Ласси. Графу Христофору Антоновичу Миниху исполнилось 53 года. Никогда не забуду первую встречу с ним. Узнав о наших приготовлениях, он влетел в дом Густава Берона с яростью разбуженного во время зимней спячки медведя. Огромный, подвижный как ртуть, моложавый, с побагровевшим лицом, громко стукнул тяжелыми ботфортами по паркетному полу и с солдатской прямотой зарычал. «Козни мне строить вздумали, господин Берон!» «За спиной моей пакости творите, а в лицо взглянуть опасаетесь!» Его адъютант Манштейн, не поспевавший за фельдмаршалом, вынырнул откуда-то сзади, попытался урезонить начальника, но разбувшивавшегося Миниха остановить было невозможно. Я никогда еще не видел такого сгустка энергии. Его глаза метали молнии, мокрый плащ упал на пол, улетела в угол треугольная шляпа с оперением. «Ваше сиятельство, не делайте поспешных выводов!» Поднялся с кресла Берон, поправляя домашний архалук. «Никто из нас даже в мыслях не держал причинить вам урон. Все, что мы тут делаем, обязательно пройдет вашу апробацию и лишь потом будет показано ее величеству». «Подполковник лукавил. Мы с самого начала договорились. Если фельдмаршал заупрямится, Густов использует влияние среднего брата». Слова Берона подействовали. Фельдмаршал успокоился. Слуги принесли огромное под стать его могучей фигуре кресло и установили рядом с камином. Миних с достоинством сел, поправил шпагу и с наслаждением вытянул к сырые от петербургской непогоды ноги. Преданный, как пес Манштейн, встал за фельдмаршалом тенью. «Коли так, ладно», <связывая> — шумно вздохнув, произнес граф, — «показывайте, что удумали. И, проклятье, почему здесь так холодно?» Я пошевелил в камине дрова, тяжелый груз упал с моих плеч. встреча с Ласси, лишь недавно произведённым фельдмаршалы, прошла более гладко. Он спокойно принял известие о грядущих переменах. Когда-то я опасался, что оба вы начальника станут артачиться и вставлять нам палки в колёса, но, похоже, после недавних неудач они стали покладистей. К тому же они сделали немало важных выводов и тоже пришли к мысли, что реформа жизненно необходима. Без нее нас ждут огромные потери и поражения. Главная военная комиссия приступила к работе. Сразу пригодились наши с Густавом Бероном альбомы. Флегматичный и деловитый Ласси быстро настроил на нужный лад бурлящего Миниха. Тот сумел оправиться от недавних разносов и с головой окунулся в работу. Я формально считался мальчиком на побегушках, но после нескольких толковых замечаний мои акции выросли. «Садись с нами», — приказал Миних. «Будем мозговать вместе». Манштейн, не пропускавший ни одного заседания, арта не открывал. Его по предложению Миниха выбрали секретарем. Похоже, адъютанту это даже понравилось. Он старательно конспектировал все выступления ровным красивым почерком. В этот момент в глазах его зажигался особый, присущий только мемуаристам огонек. А натворили мы немало. Больше всего фонтанировал идеями Миних. Он ужасно переживал, что не сумел довершить до конца реформы начала тридцатых. Тогда ему не хватило денег, и так-то. Фельдмаршал в горячке поссорился с фаворитом императрицы и едва не угодил в опалу. Выручило полководца начавшаяся война за польский престол. Мы разработали форму специально для действующей в условиях крымской степи армии легкие суконные куртки светлых тонов, удобные и прочные штаны, каскетки с лопастями наподобие тех, что когда-то ввёл одноглазый Потёмкин, сапоги, портянки взамен дорогущих и непрочных чулок. Тут я вновь вернулся к задумкам, которые появились у меня во время подготовки проекта по созданию роты дворцовой стражи. Вспомнил о шинели и предложил полностью заменить ею непрактичные плащи япончи. «А не слишком ли мужицкий вид получается?» — покрутил носом элегантный и надушенный Ласси. «Молодцу, все к лицу, а на корову никакое седло не приспособишь», — парировал Миних. «Если начнем лупить турков, в хвост и гриву...» Все так переоденутся, даже цесарские модники. Гвардии можно оставить мундир прежнего образца, пусть чай петухами ходят, пошутил он. Для гвардии можно пошить мундир особого типа, удобный, но более нарядный. Обиженно выступил Берон. На том и порешили. Комиссия подсчитала затраты на обмундирование. Вышла вполне приемлемая сумма, тем более, что мы решили полностью отказаться от страусиных перьев, пышных плюмажей, шитья золотом и серебром. Обоим фельдмаршалам понравилось введение погон, которые позволяли моментально определять чин офицера. «Я честно слезал. Все просветы и звездочки с армии 21 века». «Хотя пришлось повозиться. Многих званий в моем прошлом не существовало. Скажем, не было деления на премьер и секунд майоров, капитан поручиков и так далее. Но голь на выдумку хитра, так что с этим управились». Миних, у которого уже был печальный опыт крымской кампании, с удовольствием принял решение отказаться от напудренных париков и ввести для рядового состава обязательную короткую стрижку. Он с какой-то мальчишеской радостью окунулся в реформирование. Я опасался, что у них с Густавом Бероном вновь начнутся трения, но обошлось. Увлеченные общим делом, они вместе просиживали от зари до зари, порой ругаясь до хрипоты, отстаивая одним им ведомые нюансы, но потом приходили к компромиссу. «Обязательно уберите у нижних чинов шпаги!» — говорил Миних, выкуривая трубку за трубкой. «Ни к чему таскать в походе такую тяжесть. У себя в армии я велел складывать все шпаги в обоз и не обременять солдат лишним весом. — А чем обороняться после того, как патроны расстреляны? — спрашивал Густав Берон. — Богинетом колоть, разумеется, — удивленно поднимал вверх Бройфельдмаршал. — Тогда уж штыком, — вмешивался я, — пусть у солдата будет возможность одновременно стрелять и колоть. Удивительно, но и фельдмаршалы, и подполковник, казалось, забывали, что перед ними... Офицер намного младше по чину. Мы рассматривали штыки с креплением прапорщика Козыренкова, опытная партия которых недавно была изготовлена в Сестрорецке. Миних лично наколол соломенное чучело и остался в полном восторге. «Пущай мастеровые наделают таких числом поболее, тут мы всех обскачем». «Еще каждому солдату надо изготовить фляжку для воды. Можно делать ее из жести или из бересты, как будет сподручнее», — сказал я. «Саму воду обязательно кипятить, чтобы потом животом не маяться». «Верно толгуешь, барон», — кивнул Миних. «Токма прикладываться к фляжке надо с умом, чтобы на переход от привала к привалу хватило». Понравились комиссии и полевые кухни, призванные заменить артельные котлы. Тут уж чего греха таить. Я воспользовался служебным положением и передал крупный подряд Кураедову, который обязался в сжатые сроки развернуть производство и обещал денег не жалеть. «Если какая-нибудь сволочь начнет мешать, дай знать, мы его в порошок сотрем». — сказал я Фоме Ивановичу, памятуя, что наши чиновники могут загубить любое хорошее начинание. — Вот тебе крест, Дмитрий Иванович, да не изволь расстраиваться, я сам из него душу выну, — поклялся Кураедов. Как нельзя кстати, закончил свои изыскания капитан Анисимов. Благодаря разработанной им пули солдаты могли стрелять на значительно большее расстояние. Отлично хлопнул его по плечу Миних. «Пущай в документах всех! Энто пуля! Твоим именем называется!» Польщенный капитан скромно улыбался. Его ждали заслуженное повышение в чине и немаленькая денежная сумма, выделенная Густавом Бероном из собственных средств. «Теперь как бы такое сделать, чтобы секретная пуля не попала другим державам?» крепко задумался Ласси. С этим горем вызвался помочь Ушаков. Иностранные посланники по своим каналам быстро разузнали о чудо-оружии и захотели раздобыть образцы. Тогда генерал-аншеф через доверенных людей подсунул им по нескольку экземпляров пуль, которые, по заверению Анисимова, хоть и летят на далекое расстояние, но гарантируют разрыв фузеи в пяти случаях из десяти. Один из образцов понес к чересчур любопытному ростовщику пан Дульфи капитан-поручик Басмецов. Надеюсь, полевые испытания быстро отобьют у иноземцев интерес к русским разработкам хотя бы на некоторое время. Пока что нам лучше оставаться в Умплуа, ни в чем не сведущих лапотников. Дескать, чего ждать от этих русских? Потом я вспомнил задумку с ракетами. Почему бы ее не развернуть в нечто более серьезное? Если мне не изменяет память, ракеты в русской армии применялись довольно успешно на протяжении большого промежутка времени к примеру, в Крымской войне, и лишь позже были надолго вытеснены артиллерией в силу некоторых конструкционных недостатков тогдашних ракет. Слава богу, фильмов о Великой Отечественной войне я насмотрелся, кое-что о легендарных «Катюшах» помню, сами ракеты видел в музеях и в втихаря от смотрителей трогал руками. С помощью Анисимова удалось решить ряд баллистических вопросов, усовершенствовать конструкцию ракет, повысить их дальность и меткость. Миних и Ласси увидели экспериментальные образцы оружия в действии и сразу оценили его перспективы. Указом за подписью императрицы был создан особый гвардейский ракетный дивизион под командованием теперь уже премьер-майора Анисимова. Мы рассчитывали, что новая часть пригодится нам в генеральном сражении с войсками Крымского ханства. Не обошла комиссия стороной и медицинские вопросы. Специальным постановлением мы открыли в Петербурге школу военных хирургов с Джоном Куком во главе. Большинство лекарей по-прежнему составляли иностранцы. Считалось, что русские ленивы до наук и склонны к пьянству. Однако нам удалось набрать толковых учеников из разных сословий. Джону Куку велели держать всех в ежовых рукавицах и нещадно гнобить неспособных. Тем, кто пройдет двухгодичный курс в полном объеме, обещалось большое жалование и личное дворянство. «Не жирно будет?» – щурился Миних. «Нет, в самый раз. Свои хирурги нужны нам как воздух». Я намекнул Куку о прививках. Англичанин сказал, что непременно приступит к исследованиям. «Но ничего не могу гарантировать. Я никогда не занимался этим», — предупредил он. «У вас получится», — заверил я. Похоже, моя вера в его таланты стала сродни фанатизму. «И еще...» «Учите будущих хирургов сражаться не только за жизнь подчиненных, но и за их здоровье. Не превращайте ваших подопечных в мясников, дорогой доктор. Зачем безжалостно ампутировать руки и ноги, если имеется хотя бы лучик надежды, что их можно спасти? Коллег на Руси, и без того хватит». «А вы мне нравитесь, барон», — ответил доктор. «У вас правильный подход к моему ремеслу». Правда, всего два года на обучение – это очень мало. Пускай больше практикуются. Теория должна быть разложена по полочкам без углублений в философию, теософию и прочую никчемную чушь. Никаких мертвых языков. Пока во всяком случае. Если у студентов возникнет желание, пусть изучают латынь и древнегреческий самостоятельно. А учебники? Многие написаны на латыни. Так заботьтесь переводом на русский язык. Только не надо тратить казённые средства на то, что никогда не пригодится в практике. Всё должно быть чётко и по существу. Я уже начинал раскатывать губу относительно всеобщей воинской повинности, с помощью которой можно было изменить в лучшую сторону непростую солдатскую жизнь. Хотелось многого, но время и его не хватало, как денег и друзей. Я потерял из виду кузена, давно не видел своих гренадер, Чижикова, Михайлова. Ушаков ничего не говорил мне о судьбе Михая, лишь криво усмехался и советовал не совать нос куда ни след. Мы готовились в страшной спешке и не успевали. Были такие, кто открыто саботировал распоряжение комиссии. Миних поведал о том Ушакову, и генерал-аншеф вернулся с очередного ежедневного доклада к императрице с длинным списком офицеров, приговоренных к аресту. А после того, как расстреляли целую партию чиновников-взяточников, работать стало намного легче. Разумеется, всех проблем столь суровые меры не решали, но на короткое время отбили у недоброжелателей охоту, вредить начинанием военной комиссии. Не все гладко прошло и в гвардии. Семеновцы, измайловцы и преображенцы с тоской взирали на новые мундиры, но узнав, что строить их будут за казенный счет, хоть кое-кто из министров едва не грохнулся в обморок, узнав, в какую копеечку этот шаг обойдется бюджету, слегка приободрились а когда переоделись и приступили к учениям, смогли по достоинству оценить удобство и практичность формы образца 1737 года. Правда, рачительная военная коллегия уменьшила всем годовое жалование на рубль, но это были сущие пустяки по сравнению с прежними тратами. Потемкину его реформы давались гораздо трудней – но мы пока не делали коренных изменений. Более глобальные преобразования требовали немыслимых средств, так что от некоторых задумок пришлось отказаться. Осталось проверить на практике правильность выбранного пути.